Практически каждая книга Валентина Пикуля вынашивалась и рождалась с осложнениями. Так было и с романом из тупика. К 50-летию Октябрьской революции Лена Сдат планировала выпуск книги Пикуля «Юнкера», о чем с автором и был заключен соответствующий договор. Осветить события Октябрьского вооруженного восстания и штурм Зимнего Валентин Савич хотел не стандартно, а именно – показать революционный переворот не столько со стороны парадного фасада, сколько с противоположной стороны, где находились защитники Зимнего, юнкера, так и не понявшие, как поются в популярной песне, в чем же их вина. Автор со всей серьезностью отнесся к сложному замыслу. Он досконально изучил все доступные материалы, сопоставляя мнения и свидетельства различных противостоящих сил, стараясь судить о них непредвзято. В результате кропотливой работы над источниками он пришел к выводу, что в деформированной истории господствуют фальсифицированные утверждения о ходе революции, начиная с количества погибших при штурме Зимнего и кончая вещами куда более серьезными. Валентин Савич кривить душой не мог. Исторические документы, которые он изучил, не вписывались в официально принятую схему. Что же делать? Расторгать договор? Но аванс уже получен и израсходован тупик. Надо искать выход. Тема революции и гражданской войны уже захватила его целиком. И писатель решил рассказать правду о революционной ситуации только уже не в Петрограде, а на севере. Как он ее понимал. Замысел романа Юнкера был отложен и написана заявка на новый роман из тупика. Договор на книгу был подписан в августе 1966 года, с директором Лены Дата Поповым Леонидом Васильевичем. А первое издание романа вышло в 1968 году, объемом 55 авторских листов и небольшим тиражом 65 тысяч экземпляров. Первоначально издательство планировало выпустить роман в двух томах, но по каким-то техническим причинам он вышел в одном томе, неуклюжий и тяжелый, как кирпич. С этим романом связан личный, если можно так выразиться, писательский рекорд. Валентин Пикуль собрал все материалы. Написал, перепечатал, вычитал, внес исправление, издал в редакцию рукопись за полгода. Полгода. Это всего 180 дней и ночей. А рукопись составила 1043 страницы машинописного текста. Автор работал как бы на одном дыхании, и удивительная работоспособность объясняется лишь одним. Валентин Савич был своей стихией. Ведь он описывал хорошо известный ему и обожаемый им север. В этом произведении писатель впервые обратился к жанру романа-хроники. А это значит, что он должен был строго следовать жесткой логике исторических событий. Конечно, вымысел в романе хроники возможен. Но он должен реализоваться на основе исторических фактов и подтверждаться документами эпохи. Роман из тупика многопланов. Густо населен героями. География произведения весьма обширна. Действия в нем переносятся то в романов на Мурмане, то в Архангельск, то в Тулон и Марсель, то в Салонике, то в Кандалакшу и на Негу. События, освещенные в романе, связаны с установлением советской власти на севере, в местах, где в годы Второй мировой войны воевал автор. Видимо, это обстоятельство придает персонажам повествования рельефность, почти осязаемость. Простой и доверчивый главный герой Женька Валеронт Как можно заметить, он унаследовал некоторые черты характера от самого автора. Многие страницы романа посвящены крейсеру Аскольд, который в те трудные для нашей отчизны времена перешел на сторону революции. Валентин Савич считал роман из одной из своих писательских удач. Но официальная оценка романа не была столь однозначной и благожелательной. Напротив, после выхода книги имя автора на продолжительное время исчезло со страниц печати и было категорически неупоминаемо. В очерке о Валентине Пикуле, написанном в 1969 году критиком Мессер, справедливо отмечалось. О нем нет критических статей, существуют лишь краткие рецензии на его первую книгу. А между тем им опубликованы уже пять произведений, четыре из которых исторические романы. Что же произошло? Имя Пикуля со страниц прессы перекочевало в кулуары писательских организаций на трибуны конференции, в кабинеты обкомов и даже значительно выше. Эпицентром словесного фехтования был адмирал Китлинский, выведенный в романе под фамилией Витлинский, однако безоговорочно и безошибочно опознанный всеми военморами периода гражданской войны. Сколько упреков и обвинений посылалось на голову Валентины Пикуля. Как сейчас говорят, и слева, и справа. В своих, в общем, доброжелательных консультационных замечаниях Тарасов, к тому времени около 30 лет занимавшийся исследованием интервенции гражданской войны на севере России, пишет «Вы, Валентин Савич, допускаете в книге ряд противоречий в оценке Китлинского. Правильно показываете его в период службы царю и временного правительства, как сатрапа. А при советской власти он у вас выглядит как лояльный новой власти человек. Но этот человек был душой заговора против советской власти. Он создал контрреволюционный штаб Главномора в котором все, от писаря до генерала, были белогвардейцами. А он у вас или в тени, или даже лояльный человек. Кто же такой Китлинский? Сатрап соскольда или дисциплинированный офицер, прогрессивная личность? Удивительно но факт. Роман Валентина Пикуля стал поводом к тому, что по этому поводу спустя полвека в схватку вступили потомки враждующих сторон. Первую точку зрения отстаивали и академик Кедров, автор книги «От Тулона до Мурмана» и ряд историков и литераторов. Но главное – те, кто знал Китлинского по Мурману. Козловский писал, их свидетельство прочно и незыблемо, что в деятельности Китлинского в Мурманске есть много скрытых, закулисных и темных сторон. В другом письме участника гражданской войны читаем. «Еще живы те, кто знают, кто фактически виновен в расстреле четырех матросов в Тулоне». Фигура командира-крейсера Китлинского, сменившего Иванова VI, была достаточно известна как Махрова-монархиста. Матрос Оскольдовец сиднев спустя 40 лет после смерти Китлинского скажет, он был душой заговора против советской власти. Флагманом оппозиции выступила дочь адмирала, писательница Вера Казимировна Китлинская, приложившая немало сил, чтобы подкрасить портрет отца в красный революционный цвет. Китлинская защищала родовую честь так, как она это понимала. А все шишки злой критики сыпались на голову Валентина Пикуля. Но не будем, как это становится сейчас модным, смаковать негатив. Негативное надо уметь дозировать. Сплошное охаивание убивает веру, жизнь без которой не имеет смысла. Это твердо усвоил Валентин Савич. И жизнь расставила все на свои места. 22 марта. 1988 года в Рижском окружном доме офицеров состоялось торжественное вручение литературной премии Министерства обороны СССР за 1987 год писателю Валентину Пикулю. Этой награды, как отмечалось в указе, писатель удостоен за активную разработку в своем творчестве военно-патриотической тематики, за пропаганду героико-революционных и боевых традиций российского флота в романе «Из тупика». Награду вручал начальник военного издательства Министерства обороны СССР генерал-лейтенант Рябов. В ответном слове Валентин Пекуль сказал, что он уже 40 лет работает в литературе, но никогда еще не слышал сразу столько добрых слов в свой адрес. «Отрадно», – сказал писатель, – «что премии удостоен роман, написанный 20 лет назад, и поэтому невольно приходишь к мысли, что раньше я писал лучше». Денежное вознаграждение Валентин Савич передал фонд госпиталя Прибалтийского военного округа на нужды находящихся на излечении воинов-интернационалистов.